— Вопрос решить можно и должно, главное, чтобы не было войны. — Приветствую такую позицию. — Слышал, вы последовательно придерживаетесь принципов мирного урегулирования. Мы и собрались, чтобы разрешить наболевшие вопросы. — Необходимо от слов перейти к делу. — Абсолютно согласен. Ваши предложения. Вы старший, вам первое слово. — Николай Андреевич, вам бы следовало знать, что в армии Кутузова или Наполеона, точно не помню, на совещаниях младшие всегда высказывались первыми. — Чтобы лейтенант не имел возможности поддакнуть генерал. Чертов рассмеялся, они были очень умные, наши предки. Веселость исчезла с его лица. — Но раз вы... Не помните точно, кто ввел подобный порядок? Нам не обязательно следовать по их пути. Я слушаю ваши предложения, коллега. Видите ли, уважаемый Николай Андреевич, Гуров поставил рюмку, выдержал паузу. Мы же договорились о делах сегодня помалкивать. Отложить их на завтра. А вы тащите меня На борцовский ковер. Требуете, чтобы я сражался. Я не готов. Увольте. Да вы сто раз обсуждали с следком вопросы рынка. Сообщите мне ваши условия. Я проконсультируюсь. Гуров незаметно отодвинулся от стола, освобождая место для маневра. Скажите мне, чего вы хотите. Я подумаю. Проконсультируюсь. «Слушай, падла! Интеллигент вонючий!» Чертов хотел подняться, но не успел. Гуров опрокинул на него тяжелый стол. На грохот мгновенно подбежали два широкоплечих парня в униформе. «Русскому человеку следует пить водку, а не эту сивуху виски», сказал Гуров и пересел за другой столик. Когда поддерживаемый местными охранниками чертов проковырял к выходу, Гуров мило улыбнулся взволнованной официантке. — Я не допил кофе с коньяком, будьте любезны. Покинув бар, Гуров поднялся к себе в номер, натянул теплую куртку и вышел на улицу. Стоял на крыльце, курил, привыкал к темноте. Освещены были лишь стоянка автомашин с будкой охранника, и асфальтовая дорога, ведущая через Бор к шоссе. Когда глаза стали различать ближайшие предметы, сыщик спустился по мраморным ступенькам и направился в лес. Возле огромной сосны достал радиотелефон, набрал номер. Кричко ответил мгновенно, «Слушаю вас, шеф». «У меня новостей нет». Пристал был один тип с непонятными вопросами. «Какой-то рынок поделить не может». Дело происходило в баре. Надоедливого мужика увели, а мне пришлось сесть за другой стол. Прежний почему-то развалился. «Ты кончишь поясничать!» — вскипел Кричко, но тут же взял себя в руки. Тридцать минут назад разговаривали с Лельком. Он уже знает, что мент проник на съезд. Получил твое описание. «Интересно». Сказал Гуров. Кому сообщили? Кольки, Сутееву. Тоже хорошо. Я учту. Дай трубочку Харитонову. Добрый вечер, как устроились, ольстиво произнес Харитонов. Спасибо вашими молитвами. А кто такой Смольный? Какой рынок вы не можете поделить? Каковы ваши условия? С кем еще соседствуете, что делите? Харитонов объяснял. Гуров напряженно слушал, клял себя за лопоухость. Такой опытный, битый. А магнитофон взять с собой не удосужился. Сейчас бы прижал магнитофон к трубке. И никаких забот. Достаточно, — прервал Гуров, когда понял, что больше запомнить не сможет. Передайте трубку соседу. Харитонов не исключает возможность... Что ли лег передаст полученную информацию другим авторитетам. С этого следовало начинать. Станислав, сухо сказал Гуров и отключил аппарат. В эфире велись переговоры. 45 лет. Рост 180, подтянут, отлично сложен, шатен, виски седые, глаза голубые. Глава пятая. Сыщики и авторитеты. Окончание. Утром участники съезда перезвонились, условились собраться в пятом номере в одиннадцать. Завтракали все порознь. Никто никому не подсел, здоровались сдержанно, казалось, температура в баре понизилась до нуля. Гуров все понял. Переложил Вальтер в наружный карман пиджака вместе с зажигалкой. Прием старый, как мир, однако везде срабатывает. Когда все собрались в пятом номере, хозяин его, Басов Игорь Николаевич, запер дверь, ключ положил на стол и сказал. — По техническим причинам наше совещание прерывается. Как писал Николай Васильевич, у меня есть пренеприятнейшее известие. Он оглядел собравшихся. «Среди нас мент». «Я знаю», — сказал Чертов. Наступила пауза. Наконец кто-то произнес. «Говорите, Игорь Николаевич». «Сыщик высочайшего класса. Его настоящие фамилия, имя отчество значения не имеют. Приметы 45 лет, рост 180, фигура спортивная, шатен, глаза голубые».